Глава 2. Зачистка. Когда Сергей пересказал полковнику просьбу Симонова, Расчикаев флешуками развел. Откуда у меня автоматчики, механики-водители, командиры экипажей, заряжающие, мотористы и механики, водители грузовых автомашин. Ну, еще, правда, взвод артиллерийской разведки. Но ведь они все больше с оптикой и рациями работают. Какие из них стрелки? Может, добровольцы найдутся? По своей воле башку под бандеровские пули подставлять? сомневаюсь. То ли дело за броней самоходки сидеть. Опасно, конечно. Однако при попадании вражеского снаряда не весь экипаж погибает. Ну, то дело привычное. Ударил снаряд, откидывая крышку люка и из машины вон. И никого уговаривать не надо. Покидают самоходку быстрее любого норматива. Ну, а впрочем, попробуй. Возражать не буду. М да. Сергей вышел от компалка в расстроенных чувствах. Одно дело, когда отдан приказ, его надо выполнять. И совсем другое, добровольно идти на зачистку территории. Как себя вести? А вдруг встретятся в лесу бывшие сослуживцы? Стрелять по ним? Тем не менее, к своему удивлению, Сергею удалось набрать десяток добровольцев. Он, когда разговаривал с самоходчиками, упор на сознательность сделал, на комсомольскую совесть. А с другой стороны, добровольцы оно и лучше. Приказ по-всякому выполнять могут, а добровольцы совсем всем тщанием, сами же вызвались. Слава богу, автоматы были у всех. Раньше и теперь же имели табельные наганы. Теперь же только у командира САУ и механика водителя пистолет ТТ. А у двух членов экипажа ППШ. В случае, подбили машину, от немцев обороняться можно. Сергей распорядился по два запасных магазина взять. И под его командованием целый десяток бойцов заявился в отделение НКВД. Симонов аж задохнулся от радости. Неужели командир дал? Добровольцев комсомольцев набрал. Удалось десяток человек привлечь. Только не автоматчики они, пехотных навыков не имеют. Стало быть, повоюем. «Погоди, маленько». Капитан вышел из комнаты и почти тут же вернулся с сидором, позвякивающим стеклом. «Неужели капитан выпивку взял?» – удивился Сергей. На грузовике местечкового отделения отъехали по грунтовке километров на 10. Командовал зачисткой капитан. Его территория ему и руководить. «Значит так, бойцы, строимся в цепь. Промежуток между соседями 10 метров, чтобы видели друг друга. Идем в сторону нашего полка». Под ноги глядим, а не ворон считаем. И немцы, и бандеровцы могут мины оставлять. Если проволоку заметите в траве, не трогайте. Это растяжка минная. Встретятся в лесу посторонние, всех задерживать. А уж если оружие в руках увидите или сопротивление при задержении окажут, стреляйте на поражение. В лесу своих не будет, только чужие. Вопросы? Нет вопросов. Становитесь и пошли вперед. Вместе с Симоновым и Сергеем цепочка растянулась вширь на полторы сотни метров. Узковат не вот. Не у солдат опыта мало, не разведчики. Идут как слоны, треск от сучьев на весь лес стоит. Услышав его, бандеровцы могут просто в сторону уйти. Несколько минут они шли спокойно, потом справа громыхнула граната. Наша лимонка определил Сергей и побежал к месту взрыва. Но бежал осторожно, глядя под ноги. Что случилось? Несколько солдат лежали у дерева. Один охал и стонал. По левой брючине расплывалась кровь. Растяжку не заметил. Его счастье, от гранаты далеко был, и дерево немного прикрыло. Раненого перевязали индивидуальным перевязочным пакетом. Конечно, Сергей знал, что не на увеселительную прогулку солдат вывел. Но чтобы вот так, сразу после инструктажа, боец ранение получил, да ему Ращикаев голову снимет. Раненого отправили машиной в госпиталь. А для остальных случившееся было наукой. Шли теперь медленно, смотрели под ноги. Симонов свистнул, махнул рукой. Сергей подошел. Гляди, схрон здесь. Где? Да вот же, вентиляция у них. Сергей к своему стыду не видел ни входа в схрон, ни трубы вентиляции, ничего. Да не туда смотришь. Видишь пенек? Вижу. А сбоку у него дырочка. У бандеровцев излюбленный такой способ. Без опыта не определишь. Я просто уже знаю, поэтому приглядываюсь. Схрон-то сам где? Да кто его знает? Может быть, мы на его крыше стоим. А вход? «Люк у него ведет, как в деревенский подвал, и замаскирован хорошо. Рядом будешь стоять и не заметишь». «Тогда щупы надо двухметровые». «Зачем? У меня лучше средства есть». Симонов снял с плеча сидор, развязал горловину мешка и вытащил из него обыкновенную бутылку темного стекла. «Знаком с таким?» «Вино, что ли?» Георгий с сожалением посмотрел на Сергея. «Давно в поле был. Чистильщиком? Долго, но последние полгода в ведомстве Утехина. а а, -а. Выражение глаз Симонова сменилось на уважительное. Все оперы знали, что ведомство Утехина занимается зафронтовыми операциями. «Ладно, попозже расскажу. А теперь смотри». Симонов откупорил бутылку и вылил ее содержимое в вентиляцию. Потом отошел в сторону, Сергей за ним. «Бойцы, ко мне!» Добровольцы собрались возле офицеров. «Так», — распорядился Симонов, — «встали в круг диаметром метров пятьдесят. Оружие держать наготове. Однако минуты шли за минутами, но ничего не происходило». «Может, средство твое не сработало?» — спросил Сергей. «Нет. Просто в схроне никого не оказалось. Если бы кто-то был, полезли бы как тараканы». «Я это средство уже один раз опробовал». Кольцо отцепления было снято, и все двинулись цепью дальше. Но Симонов отметку на своей карте о схроне сделал. «Еще пригодится», — заметил он. «Пока шли по лесу, заметили в кустах шевеление». «Выходи, а то стрелять буду», — грозно предупредил Сергей. «Только руки подними, чтобы я их видел». Из-за кустов неловко спиной вперед вылез боец, потрепанный испачканной землей в форме. Медленно повернулся, поднял руки. О! Так это Жанечков, ездовой артиллеристов, удивился Симонов. Оружие где? Э, в кустах винтовка. Симонов приказал одному из солдат достать оружие, что и было выполнено. А второй-то беглец где? ласково поинтересовался капитан. Так на мини подорвался. Похоже, мужик был готов пустить слезу. Ты сопли-то не распускай. В штраф -баз за дезертирство пойдешь. Коль поля боя сбежал бы, шлепнули бы тебя. Труп где? Чей? Ты что, совсем ополоумил? Подельника твоего, вместе с которым свою часть покинули. Так недалеко я покажу, — закивал главой ездовой. Веди. Сама лично убедиться хочу. Ездовой, сгорбившись, повел. Труп подорвавшегося на немецкой мини-ездового лежал в метрах в трехстах от кустов, где обнаружили Анечкова. Симонов и Колесников подошли к телу. Ноги оторваны по колено, тело посечено осколками. Не соврал ездовой. В смерть от взрыва мины наступила. Я уж думал, не поделили они чего. да Данечков его и шлепнул, шепнул Сергей Георгию. И уже громче. Так, первое дело о дезертирстве закрывать можно. Один погиб по глупости, второй задержан. Дезертиру связали руки, и один из солдат взял его под конвой. Больше происшествий не было. Когда добрались до местечка, добровольцы вернулись в полк. А Георгий с Сергеем отвели дезертировать в отделение, где Симонов запер его в подвале. «Пусть посидит пока. Я дело оформлю. И в трибунал. Пусть решают». «Молодец, Колесников. Помог. За добровольство своих. Спасибо. Выручил». «Ты обещал о бутылках своих рассказать. Я грешным делом о водке подумал, когда ты стеклом в Сидоре зазвенел». Сидоров рассмеялся. «Давай по сто грамм фронтовых. Как-никак совместную зачистку провели. Не откажусь». Георгий выставил на стол бутылку водки, полбуханки черного хлеба и две банки консервированной американской колбасы. Закуска немудрёная, но сытная. Конечно, горяченького бы сейчас, да где его взять? На правах хозяина он разлил водку по погранённым стаканам. «Ну, с почином, майор». Выпили, занюхали водку хлебом. Потом выковырнули ножом колбасу на хлеб, закусили. «Вкусно. Почему наши такую же не делают?» «После войны научимся. Но раз хотел, слушай, только никому». Разработка секретная, Ну, ты самый смеш, а тебе знать надо. Химики наши разработали несколько адских смесей для борьбы с такими лесными партизанами, как бандеровцы. В Белоруссии свои такие есть, как и в Эстонии. Вот гляди. Георгий выставил на стол две бутылки. Похожи были они на бутылки с зажигательными смесями, коктейлями Молотова, что активно применялись в начале войны из-за нехватки гранат. Это смесь Нептун. На одной цифры 47, на другой 80. Мы 47-м Нептуном агентов в селах снабжаем, да и сами пользуемся. Его надо немного в воду добавить, или в еду, или в молоко, даже в водку или горилку ихнюю. Человек, отведавший этой химии, минут через 5-7 плыть начинает. Сил нет даже затвору автомата передернуть. А еще минут через 5-7 и вовсе отключается, часика на 2-3. А как в чувство придет, контролировать себя не может, и на все вопросы отвечает без запинки. Лихо, не знал. Местные из бандеровцев, что прознали про это, и называют эту химию отруто. А в другой бутылке? Это ты про 80. Ежели подозреваешь кого-то в селе в связях с бандеровцами, накапай на коврику входной двери немного препарата. И потом все, кто выходит из дома, долго на подошвах обуви запах пахучий нести будут. По ним собака след возьмет даже через трое суток. «Ммм, mm, все бы хорошо, да где собак еще их взять? У немцев собак в подразделениях полно, и в караульной службе, и в полиции, и в фельджандармерии». «Знаю», — вздохнул Георгий, «и давно прошу». «Обещали проводника с собакой выделить. Вот тогда и пригодится химета. Давай еще по одной. Не откажусь». Они выпили еще по полстакана, пожевали не спеша. «А что ты вентиляционную трубу налил?» — спросил Сергей. «А, интересно стало. Это тайфун. Испаряется легко». Потому с ним поосторожней, сам не нанюхайся. Подышит человек воздухом с химией и жажда дикая им овладевает. Пьет, напиться не может. за глоток воды убить готов. На допросах графин с водой на виду ставишь и спрашиваешь, что хочешь. Не понял. А в вентиляционную трубу зачем ты вылил? Откуда у них в схроне запасы воды? Вот и полезу за водичкой наружу. Мы на фронте проще действовали. В трубу печную или в землянку немецкую. Гранату бросаешь и жди у двери. Как граната рванет, кто-нибудь живой достанется, да Только оглушенный. Он наружу выберется и бери его тепленького. Только на самой передовой делать это остерегались. Шума много. А мы знаешь, как их выкуривали. Сапог голенищем на трубу надеваешь. Ну и давай его качать, как самовар. Весь дым, гарь, в землянку идут. Шума никакого. А немцы сами выскакивают. Здорово. Не знал. Ты в разведке на каком фронте был? На Воронежском. «И я там же. Постой. А у тебя прозвище было?» «Было. Леший». «Так я тебя заочно знаю. Легенды слышал. Врут, поди». «На самом деле, голый в тени и в грязи перед командующим стоял. От когда мы диверсионную группу обезвредили». Ну, «За это давай выпьем». Они достали еще одну бутылку. «Хороший ты, мужик, майор. Я рад знакомству. Старый таупер, что до тебя было, только бумаги и писал». Так они проговорили до ночи. Спохватились, когда керосин в лампе закончился. «Может, останешься в отделе переночевать?» — предложил Георгий. «Вместе с ездовым?» — пошутил Сергей. «Или на стульях спать положишь? Нет, я уж к себе». «Опасно? Шалят по ночам?» «Обойдется». «Ну, смотри, я предупредил». Сергей вышел из отдела. Темнота хоть глаз коли. Улицы освещались слегка, когда из-за облаков выходила луна. Он вытащил пистолет, передернул затвор и пошел в сторону расположения полка, не выпуская пистолет из рук. Со стороны это, может, и выглядело смешно и нелепо. Но на улицах не было никого абсолютно. Городок как будто вымер. Даже собаки не лаяли. В оккупации немцы всех собак перестреляли. Уцелели только псы, не подававшие голоса. До расположения полка самоходов оставался квартал. Шаги Сергея были хорошо слышны, и этот звук его немного напрягал. Шел он посередине улицы, а не по тротуару. Жизнь научила передвигаться так. Если кто и решит напасть, Так из-за угла внезапно напасть не сможет. Хотя, как уйдет к черту нож, когда у населения оружия полно. После боев его достаточно на полях сражений валялось. При желании можно было даже пушку домой прикатить. Был, конечно, указ, обязывающий население сдать оружие. Но его выполняли единицы. Будь на их месте он, Сергей, тоже трижды подумал бы, прежде чем сдать ствол. Неспокойно в городе. Бандеровцы, бандиты всех мастей грабят, насилуют, убивают. Оружие для самозащиты нужно. Большая часть населения — граждане законопослушные и хотят тихой, спокойной жизни, хотят мирно трудиться, растить детей и не бояться стука в окно или дверь. Хотят быть уверенными в завтрашнем дне и иметь кусок хлеба на столе. И задача Сергея, Симонова и тысяч таких же, как они, обеспечить им эту спокойную жизнь. В тишине раздался щелчок. Негромкий, как будто взяли крок пистолета. Звук раздался из-за угла. Прозвучив сейчас звук бьющегося стекла, ломающейся доски или заработавшего внезапно двигателя, Сергей не насторожился бы. Он сделал еще пару шагов ближе к переулку и упал на мостовую, выбросив перед собой руку с пистолетом. Почти одновременно сверкнула вспышка и ударил выстрел. Но уже мимо. Сергей дважды выстрелил в ответ и услышал в наступившей тишине топот ног. Неизвестный убегал. Сергей вскочил, подбежал к углу здания и осторожно выглянул. Выбегать сразу – значит нарваться на пулю. Впереди, в проулке, смутно мелькнула тень. Колесников вскинул пистолет и трижды выстрелил веером, каждый раз немного смещая ствол по горизонтали. Раздался вскрик и шум падения тела. Сергей подошел, держа ствол, направленным на неподвижное тело. Рядом с трупом мужчины валялся пистолет. Ногой Сергей отшвырнул его подальше, этой же ногой тронул тело. Безответно. Мужчина лежал неподвижно, не шевелился и не стонал, похоже на смерть. Издалека послышался топ от ног. Из-за угла вывернули трое военнослужащих. Стой, брось оружие! Сергей поднял руки, но пистолет не бросил. Я свой из Смерша, майор Колесников. А вот мы сейчас посмотрим, какой ты майор. Документы? На грудном кармане гимнастерки. Подошел ефрейтор, забрал пистолет из рук Сергея. Расстегнув пуговицу на кармане гимнастерки, он вытащил удостоверение и передал его старшему патруля. Зажегся фонарик. Посмотрев его удостоверение, старший патруля направил луч света в лицо Сергею. Тот зазмурил глаза. «Извините, товарищ майор, удостоверение и пистолет ему тут же вернули. Что случилось?» «Вот этот в меня стрелял. Вон его пистолет лежит. Опасно ночью одному ходить. Всяко случится может». Приказ же по фронту был – меньше, чем по трое, и без оружия в ночное время не ходить. Служба у меня такая. Пистолет убитого я заберу. А тело – в милицию отвезите, пусть попробует опознать. Слушаюсь, товарищ майор. Патруль был из артиллеристов. До места расположения полка Сергей шел с пистолетом в руке и дошел без происшествий. Но выводы для себя он сделал. А через день пришло известие о троих дезертирах из его полка. Рота из полка охраны тыла прочесывала лес в поисках банды, убившей в деревне милиционера и зверски вырезавшей его семью, наткнулась на этих бандитов. На предложение сдаться они ответили автоматным огнем и были убиты. При обыске, учиненном бойцами роты, были обнаружены личные документы. Бойцы же сообщили в полк. На опознание выехал старшина, бывший начальником караула, и Колесников. Ему надо было составить протокол опознания, чтобы закрыть заведенное на дезертиров дело. Они это. Сразу и без колебаний опознал убитых старшина. Лопату надо бы найти, схоронить по-человечески. «Ты где тут людей увидел? Пусть их тела собаки сожрут», — ответил командир роты охраны тыла. «Они у меня двоих молодых ребят застрелили. Хуже фашистов. Те хоть враги, а эти?» Ротный сплюнул. На обратном пути Колесников сам сидел за рулем Виллиса. Старшина был расстроен, даже огорчен. Ну, советские же люди. Страна их выкормила, воспитала, школу они советскую закончили. Чего в бега подались? Мало того, по своим стреляли, двоих своих же солдат убили. Как можно? Бабы, подростки, старики в тлу надрываются у станков, в поле, чтобы армия сыта была, одета, обута, оружие имела. Вот гниды. Ты же их хоронить хотел. Вроде как божьи твари. Да и каждый человек упокоенным после смерти должен быть. «Ты правильно, старшина, про людей и человеков вспомнил. Вот ты, человек, лямку свою старшинскую тянешь. Парни молодые, что в самоходках сидят, тоже долг перед Родиной и семью исполняют. А про этих забудь. Недостойны они памяти. Заслужили собачью смерть». Старшина только вздохнул. «Однако это еще не все, старшина. Если бы они, как солдаты, головы свои сложили на поле боя, их семьи от государства помощь бы получали. А сейчас...» Как родственникам быть членами семьи изменника Родины? В техникум или институт не возьмут. В правах полное поражение. Даже на выборы не пойдешь. Но это в лучшем случае. Жить на что? Ведь и на работу не возьмут, а то и вообще в Сибирь или на север сошлют. Круто. Так и надо. Я сразу об этом не подумал. Теперь и во взводе у себя расскажи, как предатели жизнь закончили и чем это родне грозит. «Нет у меня во взводе предателей. Не говори гоп. Сам видишь, войска вперед продвигаются, будут призывать украинцев-молдаван. Думаю, хлебнем еще лихо. Только, чур, я тебе ничего не говорил. Я не ребенок, понял?» Сергей ехал и думал о том, что вроде и немцев скоро за пределы СССР выбьют, а забуду НКВД и милиции будет много и надолго. И настраиваться надо на серьезную работу. Вообще, на отвоеванных у немцев территориях Украины творилось что-то непонятное. В крупных селах или городах порядок еще был, по крайней мере, днем. А в небольших селах или деревнях жители были в состоянии постоянного страха. Заходили в деревню люди в непонятной форме, в смеси немецкой, польской и советской, и цивильной одежде. Говорили на смеси русско-украинского, польского языков. У некоторых на пилотках или фуражках были прикреплены значки «АУМ» или «УПА». Другие были вообще без них. Каждая банда грабила, в первую очередь продукты норовила забрать, и все прикрывались красивыми лозунгами о самостейности Украины. Но кроме националистов всех мастей, по лесам бродили просто банды сбившихся в стаю дезертиров, мародеров, уголовников. Благо оружия на полях сражений хватало. Обычные бандиты ограничивались грабежом, националисты были для действующей армии опаснее. Часто они имели радиостанции и передавали немцам сведения о передвижении наших войск. Немцы же сбрасывали им на парашютах оружие и деньги. Советских денежных знаков немцы не жалели, их было и в свое время захвачено много в банках оккупированных городов. В начале войны немцы охватывали города танковыми клиньями, оставляя их в своем тылу. Партийные чиновники в первую очередь жгли архивы и возили свои семьи. Таким образом в руки немцев попадали ценности из банков, деньги, золото и художественные ценности из музеев. Борьба националистов всех мастей доставляла советской власти все больше беспокойства. Они убивали военнослужащих, безжалостно вырезали семьи сельских активистов, учителей и милиционеров. Руководством НКВД решено было нанести удар по лесному отребью. С Кавказа были переброшены 19-я и 24-я стрелковые бригады НКВД. Силами этих бригад при поддержке армии планировалось прочесать облавой, как густым гребнем леса поблизости от железных дорог, населенных пунктов и мест дислокации воинских частей. Конечно, хотелось охватить все лесные массивы, но руководство понимало, сил не хватит. Согласно приказу, полк самоходчиков выделял роту автоматчиков для поддержки бригад НКВД, как и другие полки. Подполковник Расчекаев за голову схватился, когда Колесников заявился к нему с приказом. «Майор, ты меня без ножа режешь. Где я тебе возьму роту автоматчиков? У меня ведь только экипажи самоходчиков и технические службы». «Александр Дмитриевич, я приказ сверху получил и обязан, как и вы, его исполнить. Приказ перей. Сами понимаете». Лицо командира полка покрылось пятнами. Не выполнить приказ Всесильного Берии значит навлечь на себя большие неприятности. И ладно бы, если это ограничивалось разжалованием или трибуналом с последующей службой в штрафной роте. С полка все же наскребли роту в 70 человек. Писарей, водителей из автотранспортной роты и ремонтников. Петр Михайлович, понимаю, служба у тебя такая, но ты моих людей без нужды под огонь не кидай. Обучить самоходчика — это не пехотинца научить стрелять из винтовки. «Не хватает людей!» «Постараюсь, а там уж как выйдет!» Сергей развел руками. Ближе к концу войны командиры научились беречь людей и не бросать их в лобовую атаку на пулеметы, как в 1941 году. Облава началась с инструктажа командиров. Руководил облавой сам командир стрелковой бригады НКВД майор по званию. Всем приданным ротам он приказал распределить солдат между своими бойцами. Расстояние между бойцами 3 метра. Причем его солдаты должны идти со щупами, металлическими штырями для обнаружения схронов и тайников. На время операции все командиры подчиняются мне. Огонь на поражение применять ко всем, кто будет находиться в лесу. Старикам, женщинам, военнослужащим. Это могут быть связники. Командиры всех воинских частей в округе предупреждены. Их подчиненных в лесах быть не должно. Вопросы. Вопросов не оказалось. Фактически командиры, приданные бригаде рот, утратили управление и контроль над своими людьми. Как руководить ротой, когда слева и справа от бойца стрелки НКВД отцепь растянулась на несколько километров? Взлетела зеленая ракета. Густая цепь солдат вошла в лес, и операция началась. Шли медленно. Движение сдерживали солдаты бригады. Они сноровисто втыкали в землю щупы на глубину до полутора метров. Где щуп проваливался, там сопровождающие их сапёры закладывали взрывчатку, и едва цепь удалялась на безопасное расстояние, следовал подрыв. За сапёрами следовало несколько кинологов с овчарками. Люди, живущие в лесу, издавали специфический запах костров, оружейной смазки немытых тел. В разных местах изредка звучали автоматные очереди, но пока тревога была ложной. Стреляли по внезапно выскочившему зайцу или трупу, коих в лесах хватало. Неожиданно на правом фланге вспыхнула перестрелка. Стреляя солдаты из цепи, стреляли из леса по ним. Сергей побежал туда, но на месте перестрелки уже были командиры рот из бригады. Быстро подтащили пулемет «Максим» и подавили сопротивление. Цепь продвинулась дальше. Обнаружилось двое убитых в красноармейской форме с оружием и следы крови. Капельки ее были на траве на листьях кустарника. Ранен. «Причем всерьез, далеко не уйдет. Догоним. Тем более из леса ему не выйти. Там еще рота в оцеплении стоит», — сказал старший лейтенант из бригады. Сергей решил про себя не дергаться более на перестрелке. Сергей решил про себя не дергаться больше на перестрелке. У солдат из бригады свои командиры есть, опытные в таких облавных делах. Он же чистильщик, и облавами фактически не занимался. Лес был пройден до опушки». Было убито четверо неизвестных и обнаружен пустой схрон и тайник. Оба были взорваны. Солдатам подвезли полевую кухню, покормили и потом снова густой цепью, как гребенкой, лес. Этот массив оказался побольше и подобычливее. Перестрелки вспихивали то на одном конце цепи, то на другом. Со стрелявшими не церемонились, обстреливали их из пулеметов, закидывали гранатами и кое-где и собак с поводков спускали. Но лес прочистили, как санитары. Итог – 11 убитых и два взорванных схрона. Причем один явно жилой и только что покинутый, поскольку в нем топилась буржуйка и грелась еда. Облава закончилась только к сумеркам, а на следующий день повторилась в другом лесу и тоже принесла результаты. Бандитские вылазки и нападения в окрестностях прекратились. В самом местечке еще грабили и постреливали, но с бандами боролись патрули воинских частей и милиции. Хотя, если честно, сил у милиции было мало – Одна полуторка на отдел из десяти милиционеров при наганах и трех линейках Много не повоюешь. Сборная рота самоходчиков вернулась в полк, имея одного легкораненого в руку. Командир полка был рад, что обошлись без потери. Вчера в штабе корпуса был. На днях переезд локации будет. На запад дальше пойдем. Большое наступление намечается. Генерал напрямую не говорит, но я же тертый калач. Не первый день на фронте. Сам по признакам вижу. Немцев бить — это хорошо, но, думаю, чем дальше на Запад, тем сильнее сопротивление будет и немцев, и поляков, и украинцев. Разобьем их всех к, к матери, под Сталинградом разбили, под Курском хребет сломали, добьем. Немец уже не тот пошел, что в начале войны. Той наглости нет. Силен немец, но и мы уже не те. Научились воевать, да и техники хватает. Все правда. Сергей сам это видел. У пехоты автоматов полно, кормежка исправная. В небе наши истребители уже не дают немцам безнаказанно бомбить. Танки и самоходки новые, повелись целые полки. Силен немец, и потери будут еще большие. Но у бойцов и командиров уныния, как в 41-м, уже не было. Ощущался боевой настрой и уверенность в победе. Ощущался боевой настрой и уверенность в победе. Только уйти с полком дальше на запад не получилось. Сергея вызвали в окрас Мершев-Проскуров. Удивился майор, но в армии приказом подчиняются. Он прибыл в отдел, доложился все тому же полковнику Глине. «Товарищ полковник, майор Колесников по вашему приказу прибыл». «Не тянись, майор, мы не в армии, садись». Ничего хорошего от вызова к начальнику Сергей не ждал. Есть поговорка. Дорога вокруг начальства короче прямой. Вот он ее и старался придерживаться. «А как служба идет?» Нормально. «Я смотрю, ты быстро освоился, в зачистках участвовал». «Так точно». Сергей старался быть предельно краток. «Вот что. Движение националистическое уже до печенок достало. Советская власть на освобожденных территориях должна на местах на коммунистов, на сельскую администрацию опираться, а их вырезают наглым образом. И армия потеряет бандеровцев несет. Руководство приняло решение бороться с АОН и прочим отребием их же методами». Сергей удивился, но смолчал. «Не стоит прерывать монолог начальства. Захочет, сам скажет. Поэтому будем создавать партизанские отряды из сотрудников СМЕРШа. Они будут действовать под видом бандеровцев, а сами уничтожать встретившихся боевиков. Что думаешь?» «Мое дело — выполнять приказы. И все-таки?» «Сложно». Надо язык украинский знать. Да и внешне сотрудники себя выдадут. Прически у них короткие, армейские, а у бандерасов лица загорелые и обветренные. Они же все время на природе проводят. Запах, опять же, специфический. Да много мелочей. Опытный глаз распознает. Служба беспеки у них есть, и не дураки там обретаются. Сам об этом думал и рад, что наши выводы совпадают. Но я тоже человек военный и вынужден подчиняться. «Больше скажу. Бригада партизан под командованием прославленного Ковпака тоже сюда перебрасывается». «Ого! Потому принято решение назначить тебя, Колесников, командиром одного из таких отрядов». Сергей несколько минут молчал, переваривая услышанное. «Да ведь это же полный провал. Какой из него руководитель отряда? Не знает ни местных условий, ни традиций, ни языка. И партизана не видел никогда». «Майор, чего молчишь? У тебя 20 человек в отряде будут. Все из чистильщиков, с боевым опытом, и говорят на украинском или суржике». «Суржиком» называется в простонародье смесь украинского, польского и русского языков. «Товарищ полковник, а как вы себе это представляете? Подчиненные языки знают, а командир нет? Да чего с ними долго говорить? Видишь, бандеровец враг убей без разговоров». Сергей покачал головой. «Вот что, Колесников, уговаривать тебя я не собираюсь. Есть приказ, и ты обязан его выполнять. И у нас не колхоз». «Так точно!» — Сергей вскочил со стула и вытянулся. «А вот другое дело. Тебе сейчас проводят, переодеться надо. Не в форме же ты в лес пойдешь». Офицер-порученец отвез Сергея на окраину Проскурова. Там, на территории пехотной части, в отдельном бараке, располагался отряд чистильщиков. Офицер передал, пакет и... Офицер передал пакет старшему лейтенанту и откозырял. Офицер ознакомился с содержимым пакета, кивнул. «Пройдемте, товарищ майор». Он завел Сергея в коптерку. «Раздевайтесь, будем одежду подбирать». Сергея полностью переодели, начиная от немецких кальсон и до куртки немецкого егеря. Такую Сергей видел в первый раз. «Очень удобная куртка, майор. Меня добрым словом поминать будете. Теплая, не промокает и не продувается». «Так еще же не зима. В лесу ночью уже прохладно. Оружие какое с собой возьмете? Автомат немецкий? Ну или вальтер? Что-то у чистильщиков запросы одинаковые. Жизнь заставляет». Сергей посмотрел на себя в зеркало. Вылитый бандит. Только прическа подкачала. И щетины не хватает. «А головной убор какой? Дай пилотку или кепи». А «Ауновцы кеппи немецкие носят. С трезубцем вместо свастики. Вот и мне такой давай». Он нацепил поношенные кепи, и теперь прическа не так бросалась в глаза. «Товарищ майор, пойдемте, я вас представлю личному составу». Едва Сергей и Старлей вошли в большую комнату, находившиеся там сослуживцы встали. Выглядели они довольно разношерстно. Разная одежда, от телогреек до вчинных жилетов. У большинства немецкие сапоги. Потому что они удобны в носке и оставляют характерный след, а уновцы такие любили. «Вольно. Представляю вам командира вашей группы майора Колесникова». Старлей вышел. «Можно сесть? Познакомимся». В группе оказались люди разного возраста, от 25 до 40 лет. Сергей постарался запомнить фамилии. О предстоящей операции знаете? В общих чертах. Действуем под видом бандеровского отряда. Задача при встрече уничтожать всех в лесах и бандеровцев в первую очередь. Бандитов и дезертиров тоже. С этого момента разговаривать только по-украински или на суржике. Выход на задание ночью. Проверьте оружие. Патронов побольше. Про гранаты не забудьте. Вопросы. Товарищ майор, это не вас лешим прозвали? Меня. Только отношение к делу это не имеет. Вот черти, прознали уже про прозвище. А может, оно и к лучшему. Будут знать, что командир у них не из штаба, а такой же, как и они, чистильщик. Как только смерклось, Сергей объявил построение в комнате. Осмотрел экипировку и вооружение. Не вижу пулемета. Так приказа не было. «Вы Жоров, если не ошибаюсь?» «Так точно. Получите пулемет, лучше немецкий, МГ-34». «Слушаюсь». Сергей специально выбрал здоровяка. Пулемет «Железяка тяжелая». Во время марша, да и по лесам, вымотает кого хочешь. «Остальным попрыгать». «Через э, скакалку, товарищ майор?» «Это Пахомов, из молодых, потому и рот у него до ушей». «Пахомов, лечь!» Весельчак улегся. За плечами сидр с бельем и продуктами, на груди автомат». «Десять раз отжаться». Громыхая оружием, Пахомов стал сжиматься, а группа вслух громко считала каждое отжимание. Чистильщик встал с пола красным со вспотевшим лбом. «Пахомов, что-нибудь понял?» «Так точно, товарищ майор». «Объясни друзьям». «Надо было, не раздумывая, выполнять приказ. Выводы правильные. Кто еще хочет поджиматься?» «Нет таких». «Тогда попрыгаем». Навьюченные оружием и сидорами, парни попрыгали. Получилось тяжеловато и шумно. Бринчало оружие, фляжки, запас патронов и бритвы в сидерах. «Господа бандиты», — пошутил Сергей, — «вас будет слышно издалека. Переложить груз в мешках, привести себя в порядок даю 15 минут. Если после этого кто-то еще будет звенеть и бринчать, будете отжиматься. Время пошло». Сергей демонстративно посмотрел на часы. Бойцы судорожно стали рыться в сидерах и поправлять оружие. Через четверть часа Сергей снова выстроил отряд, и бойцы снова попрыгали. Звуков стало значительно меньше. Чтобы я больше о соблюдении осторожности на марше не напоминал. Лесные люди, охотники, партизаны, националисты всех мастей передвигаются скрытно, бесшумно. Так и вам следует ходить. Идем куськом, один за одним, старайтесь наступать след вслед, след, и от группы не отходить. «Вопрос можно?» «Разрешаю. Почему след вслед? «Чтобы на мини случайно не подорваться, и чтобы по вашим отпечаткам следующий человек не мог определить численность группы и еще вопросы». Отряд молчал. И Сергей продолжил. «До первого ночлега группу веду я. Днем по очереди. Кто идет первым, смотреть под ноги. Националисты могут растяжки поставить. Увидел опасность, поднял руку. В этом случае все дублируют сигнал и застывают на месте. Рука ладонью вниз, всем лечь и приготовиться к стрельбе». «От слаженности действий, взаимопонимания зависит жизнь каждого из вас. Мне бы хотелось после выполнения задания привести отряд на базу в полном составе без потерь». Сергею вдруг остро вспомнилось, как он в войсковой разведке ходил в рейды в немецкий тыл. Вот так же слушал командира, перенимал опыт. На фронте учатся быстро. Кто не смог, отсеялся по причине гибели. Сейчас перед ним стояли офицеры смеша, и каждый из них прошел суровую школу чистильщика, но партизанского опыта или опыта разведчика полковой или дивизионной разведки не имел. Да, они были хорошо подготовлены для поиска и борьбы с вражескими агентами, диверсантами, террористами, и в ближнем бою не спасуют, Но война в лесу требует других умений. «Выходим!» Сергей вышел из казармы, за ним его отряд. Выйдя из расположения части, они направились к лесу. Сначала по грунтовой дороге, потом свернули на лесную тропинку. В лесу уже пришлось сбавить темп. Сергей шел осторожно. Сначала ногой ощупывал перед собой землю, нет ли натянутой над тропинкой проволоки. А только потом вставил ногу. Выводить отряд в лес ночью было рискованно, но днем еще хуже. Агенты ауновцев, проживающие в местечке, могли заметить выход группы. Если бы они были в форме, то это было в порядке вещей, но группа с оружием и в разномастной одежде явно вызвала бы ненужный интерес. Через час хода Сергей объявил привал и ночевку. По его прикидкам, они успели пройти километра три. Местность была незнакомой, ночью по карте сориентироваться сложно, уж лучше идти днем – Уже с самого начала после инструктажа Сергей решил не сидеть на одном месте, а постоянно передвигаться. На период действий отряда начальство обещало не устраивать зачисток и оплав и не посылать в лес военнослужащих, чтобы исключить возможность случайных перестрелок со своими. Сергей устроился на ночевку под елью. Там почти всегда сухо, не то что под осиной. Да их воя устилает землю, не так холодно. Под голову положил сидр, как в вылазке разведки в немецкий тыл. Конечно, был выставлен часовой, определен порядок смены караула. Уже засыпая, услышал шепот. Переговаривался кто-то из своих. Какой он лешень, зверега какой-то, заставил Пахомова отжиматься, как новобранца, а у лейтенанта две красные звезды. а то услышит. Давай спать. Сон смотрел быстро. Сергей давно выработал всею привычку «Есть возможность поспать, надо спать». Едва начало светать, он проснулся и скомандовал в полголоса «Подъем». Позавтракали сухим пайком и разводя костров, дым в лесу издалека учить можно. Поэтому после завтрака, когда несколько человек попытались закурить, он им категорически это запретил. Вернётесь из леса, пожалуйста, не возражаю, а нынче забудьте о папиросах. Сегодня впереди идущим Сергей поставил Пахомова. Идти первым не столько почетно, сколько рискованно и тяжело. Приходится постоянно быть в напряжении, куда поставить ногу, нет ли впереди засады. То есть надо непрерывно смотреть и слушать. Сергей шел вторым. С дистанцией 10 метров. Близко идти нельзя. Могут одной автоматной очередью срезать несколько человек. Или при подрыве мины искалечить или убить. Однако, несмотря на то, что он шел вторым, Сергей подстраховал Пахомова. Лес слушал, смотрел под ноги и по сторонам. Смершевцы сзади шли шумновато, но это был их первый выход в новой для себя ипостасии. Ничего, обомнуться, привыкнуть, получится толком. Сергей обратил внимание на небольшую стою ворон впереди, под деревьями. Он поднял руку, сигнал тревоги. Группа застыла, лишь Пахомов продолжал идти. Сергей тоненько свистнул. Пахомов обернулся, и майор махнул ему рукой. «Ложись, мол». Лейтенант рухнул в высокую траву. И очень вовремя, впереди из-за деревьев, раздалась короткая автоматная очередь. Стреляли из ППШ. «Пахомов, гранату!» Лейтенант достал из кармана гранату, Выдернул зубами кольцо и швырнул гранату вперед. Громыхнул взрыв. «Передать по группе! Первый десяток вправо, второй влево, развернуться в цепь и вперед!» Его приказ передали дальше. Между деревьями замелькали фигуры его бойцов. Впереди ударил винтовочный выстрел. Смершевцы открыли огонь из автоматов. Стреляли экономно, короткими очередями. Через несколько минут стрельба стихла. За деревьями обнаружили два трупа. Оба были в потрёпанной немецкой форме, но без документов. Первый погиб от брошенной Пахомовым гранатой, поперёк груди второго шла цепочка пулевых попаданий из автомата. «Бандиты или бандеровцы?» — уверенно заявил старший лейтенант Гвоздев. «Почему так решили?» «Немцы документы свои берут, а на шее цепочка с солдатским жетоном». «Верно». «Товарищ майор, а почему вы сигнал подали? Вы же вторым шли». «Пахомов, попробуй ответить, почему». Пахомов немного помолчал, раздумывая, честно говоря, не пойму. Вороны над лесом летали. Они всегда как падальщики, поживу чуют. Стало быть, впереди место боя с убитыми. Армия эти места давно прошла. Значит, бой не так давно был. Может, вчера или позавчера. Могли живые остаться. Так просто? Сконфуженно сказал Пахомов. Выходит, не только под ноги глядеть надо, но и по сторонам. Так именно. Пахомов, вы где до войны жили? В Куйбышеве. Понятно, сельский сразу бы насторожился. Следующим впереди идет Ламидзе. В группе это был единственный кавказец. Выглядел он как рязанский или смоленский парень, веснущий, волосы ржеватые и говорил по-русски чисто. Есть. Метров через 200 они наткнулись на место скоротечного боя. Около отделения немцев прорывались из окружения к своим. Судя по разной форме, это были сбившиеся в группу военнослужащие из разных подразделений вермахта. Рядом с двумя пехотинцами лежал танкист в короткой черной куртке с розовыми кантами на погонах. Судя по зеленым погонам, традиционному цвету для германской полиции, один убитый был даже из фельджандармерии. Поодаль лежали убитые ауновцы, почти все в немецкой форме, но без погон. Судя по положению тел, бой был встречным и неожиданным для обеих сторон. И обе группы, и немецкая, и бандеровская, были по численности приблизительно равны. Сергей после осмотра места боя усмехнулся. Вот так бы всегда противники Красной Армии воевали бы друг с другом. Собрать патроны и продукты, если найдутся. Даю 10 минут. У ауновцев нашлось два каравая еще не зачерствевшего хлеба и добрый шмат соленого сала. Немцев продуктов не было, зато патронов хватало. Группа двинулась дальше. Далеко за полдень остановились на отдых. В первую очередь съели сало и хлеб. Взятые с собой консервы не пропадут. После обеда и небольшого отдыха снова двинулись в путь. Теперь Сергей вел группу под прямым углом к прежнему маршруту. Он помнил по карте выделенный ему для действий квадрат. В других квадратах действовали другие группы Смерша.